После проводов русалок Эльга сказала мне, что больше не хочет ждать. Я едва не пошутила, что русалычи похороны пошли ей на пользу. Она вернулась из-под ладиного камня, такая радостная, какой я давно ее не видела. Ее глаза сияли, да и вся она будто светилась изнутри. Ушла тревога, которая давно ее томила, а меня еще сильнее, потому что она почти не говорила со мной об этом. Она сделалась уверенной, полной ожидания чего-то хорошего. Я даже заподозрила, что Мистина тайком воротился и сумел с ней повидаться, но она в ответ на мои расспросы посмотрела на меня с удивлением и покачала головой. Мистина она с тех пор не видела, а я надеялась, что скоро мы его увидим. Для этого нужно было уйти из дома» чтобы все думали, будто мы отправились к медведю. «Тогда у нас будет целых три дня, прежде чем родичи хватятся. А когда девушку увозят украдом, то она считается законной добычей похитителя, если их не настигли для следующего утра. Так что наше дело будет сделано, и Местина получит право распоряжаться Эльгой, взять себе или отдать своему князю». «Мы верили», что он и правда так предан Ингвару, как говорит. В ином случае Ульф Конунг не доверил бы ему смарагдовое ожерелье. Что бы там ни было связано с этим украшением, за него можно было бы купить всех девок Люботина. Уезжая, Местина тайком оставила ожерелье нам. Я не знала об этом, но вечером после отъезда киевлян, ложась спать, обнаружила плотно завязанный льняной мешочек на палатях под моей подушкой ясно было что предназначено оно Эльге которая согласилась взять его обратно но первый замысел не удался домаша да не пустила нас в лес князь обещал что за тобой придут как срок настанет сказала она Эльге одних велел не пускать Хотите травы собирать? Пусть Гремятин ребята вас проводят. Идти в лес в сопровождении моих братьев из Люботина мы не хотели. Эти уж точно будут выполнять волю князя. И нас местини не отдадут. А подводить их под драку с хорошо вооруженными обученными варягами было нельзя. Порежут еще кого? Не сказать, чтобы нас держали в заперти. Мы ходили с прочими женщинами собирать зелье и полоть лен, но я заметила, что кто-то всегда старается держаться поблизости от нас. Казалось, домашние норовят не выпускать нас из виду даже дома, а за чистоколом Варягина ей подавно. Не думаю, что домочадцы подозревали о наших истинных замыслах. Если бы кто-то, скажем, видел меня с мистиной... Владея с Биряшей, наверняка бы нам проболтались. Эти две, как и мы с Эльгой, повсюду ходили вдвоем, но были очень нам преданы и во всем старались нам подражать. Если бы они узнали нечто важное, что нас касалось, то непременно поделились бы еще до вечера. Однажды я прямо спросила их, не говорила ли мать, что, мол, нужно приглядывать за Эльгой, но они помотали головами. «Мать тревожится. Князь про Эльгу одного хочет, а стрый, Турлов, другое», сказала Биряша. «А она за нее перед князем отвечает. И перед Чурами», шепнула Володея, боязливо оглянувшись. «И у Чуров были причины тревожиться о своей внучке? У меня тоже, поэтому я старалась не терять Эльгу из виду». Я не знала покоя, и с каждым днем тревога нарастала. Местины и его люди не могут бесконечно жить во враге, а если их кто-нибудь заметит, ясно будет, что они не рыбки половить остановились, ведь все знают, зачем они приезжали и чего им нужно. Мы так извелись, что ждали медведя с нетерпением невест, страдающих по женихам. И косматый. Жених, в кавычках, пришел. На седьмой день после нашего похода к буре бабе. Дамаша разбудила нас на заре. Медведь явился. Невесту себе требует. Все наше варягина поднялось. Особенно разволновались женщины, дети, чередь. Хердманы пожимали плечами и хмыкали, но тоже смотрели с любопытством. Оказывается, князь-медведь объявился еще с ночи. Собравшись утром гнать скотину на луг, челядины обнаружили его сидящим на земле напротив ворот. Все ожидали этого, но обычай требовал поднять крик, и это было исполнено. Не сказать, чтобы наши притворялись. Князь-медведь выходил из леса и являлся к людям лишь несколько раз в год, в поминальные дни, когда посещал избы, и принимал дары, назначенные Чуром. Но это всегда бывало осенью или на коледу. Никто не видел его здесь, в семиг. Это повергало в изумление и ужас, как нарушение принятого мирового порядка. Все равно, что среди лета из лесу вышел бы зимний сугроб. Даже дети носились по двору и вопили от возбуждения, а обе наши матери взялись за Эльгу и стали собирать. Умыли, расчесали и заплели косу, одели в новую беленую рубаху, печальную синюю паневу и вздевалку. Кроме паневы все было белым, с тонкой строчкой «дедов» черной нитью. Строиня Дамаша причитала, жалуясь на злое чудо-юдо беззаконное, которое пришло за ее любимой дочкой, ясной звездочкой. Призывала родимного батюшку, чтобы заступился за милая дитятка. Было горько и смешно слушать это, зная, что тут, под рукой, у нее четыре десятка дружины, готовой с большим удовольствием отстоять дочь своего вождя, хотя целой стаи медведей. Я поначалу крутилась рядом, подвывая матерям. Потом, когда Эльгу повели наружу, разрыдалась и бегом кинулась прочь, будто в ужасном горе. Вместе с толпой позади Эльги я выбралась за ворота и тоже увидела его. Он уже не сидел, а стоял в своей шкуре с посохом, с личиной, оставлявшей на виду только бороду. — Вот и невеста! Давно поджидаю! — хрипло проревел он. И меня пробрала дрожь от этого голоса. «Ступай за мной! Хорошо мне послужишь? Награжу? Не послужишь? Съем!» Женщины закричали, дети завизжали от страха. Медведь взял молчаливую, с опущенными глазами невесту за руку, и повел к лесу. Домочадцы смотрели им вслед. А я бросилась бегом совсем в другую сторону. Мне нужно было добежать до оврага где скрывалась дружина Местины. По пути я только и думала, как бы что ни задержало нас, и мы успели отыскать медвежье логово до ночи. По пути молчали. Князь-медведь ничего не говорил, дышал как-то очень шумно и порой сотрясался от приступов сильного кашля. Эльга и не знала, что сказать ему, да и желания не имела. Она старалась сохранять спокойствие, и верить, что становиться женой медведя ей все же не придется. Но чувствовала, в груди словно холодная вода разлита, а сердце непрерывно катилось куда-то вниз. Уж сколько сказаний и басен она с детства слышала от бабы Гони и от других старших. В них девушек часто похищали разные обители закрадья. То медведь, то ворон, то орел то вихрь-вихрович, а то и двенадцатиголовый змей. Девушку всегда спасали. За ней приходил жених, избранный в человеческом роду. Но он шел по три года, изнашивал три пары железных черевьев, съедал три железных каравая и ломал три железных посоха. Эльга не хотела три года жить в медвежьем логове, пока князь, Ингвар или Местина, или пусть даже Девислав отыщут ее и выведут снова в люди. Два раза она попыталась отнять руку, но князь-медведь не отпустил. На второй раз даже проворчал что-то угрожающее, и она оставила попытки. А идти с ним рука об руку было очень неприятно. Его ладонь будто переливала в нее какое-то гнетущее темное чувство от которого душа наполнялась все большей тяжестью и даже становилась тошно. И ведь это еще самое начало. И пусть он не настоящий медведь. Он старший сын бабы Гони, от прежнего князя-медведя. Значит, Эльги он родной Вуй, старший брат матери. Это если по человеческому счету Обрачное Саитие между кровными родичами запрещено и проклято уже тысячу лет. С тех пор, как люди стали брать жен в чужих родах, а не в своем. Оно разрешено и предписано только там, где родовое прошлое длится вечно. В закрадье. Для тех, кому позволено войти туда, приблизиться к богам, а затем вернуться к живым. Даже у северных богов. Отца подобное случалось. Фрейя была фрейру и сестрой, и женой. Но Эльга не хотела даже на три дня возвращаться в чещебу древних обрядов. Светлая женщина на камне указала ей иную дорогу. Но чем дальше они шли, тем яснее Эльга понимала, как трудно будет Ингвару, то есть Мистине здесь ее отыскать. А что, если уту посадят дома, не позволит уйти? Как она и ожидала, князь медведь вел ее уже почти знакомой дорогой. Вот ручей, вот ельник, вот черепа на кольях, ты на буры бабы. Теперь вид этого предверия Нави не испугал Эльгу, а лишь наполнил еще горшей тоской от мысли о том, что вот-вот за ней закроются ворота Нави, отрезав от прежней жизни. Медведь постучал, старуха открыла створку. Как и в прошлый раз, в руках у нее был горшочек киселя, и обоим пришедшим она дала съесть по ложке. Но после того Эльгу повели не в избу, а в обход нее. Позади, в дальней стороне тына, обнаружилась калитка, о которой рассказывала Ута. Буробаба открыла ее, и князь-медведь вывел Эльгу наружу. Они миновали сторожу и очутились в Наве. Здесь начиналось болото. По сторонам были кочки с блестящей между ними водой, а по бокам узкой лишь на одного. Тропы виднелись два старых, оплывших, но еще глубоких рва. На срезе склона серела свежая земля. Кто-то не так давно их подновлял. Благодаря рвам Двор бурой бабы превращался в крепость. И вновь, и обратно можно было попасть только по этой тропе. Проходя вслед за медведем по тропке между рвами, Эльга глянула вниз. По дну ползла черная змея, и девушка содрогнулась. Наверное, их там много. В глаза бросилось что-то белое, похожее на кость но приглядываться она не стала. И так уже на сердце тяжелее некуда. Едва закончились рвы, как с ближайшей сосны глянул на них рогатый череп. Казалось, он смеялся своими длинными зубами, предвкушая добычу. Эльга опустила глаза и уже не смотрела по сторонам. Она не хотела видеть всех этих ужасов, которыми был полон здешний мертвый мир. Из леса веяло холодом, деревья перешептывались за спиной. К счастью, слишком углубляться в Навь не пришлось. Через две сотни шагов показалась изба, побольше той, куда медведь когда-то принес двух маленьких испуганных девочек. Под стенами также были набросаны кости, но внутри оказалась не только печка, но и лавки, стол, светец над лоханьей укладкой и прочая домашняя утварь. Словом, имелось все нужное для того, чтобы обитать здесь годами, а не заходить изредка по особому случаю. — Ну вот, девка, здесь и будем жить, — сказал князь-медведь, заведя Эльгу внутрь. — Толки, проса, вари кашу, как сваришь, позови, а я в лес пойду по дрова. — Вот такое дело! Он взял из-под лавки топор и снова вышел. Эльга села под оконцем, радуясь, что он больше не держит ее руку. Даже возможность перевести дух уже казалась подарком судьбы. В избе пахло не плесенью, а дымком. Да, это его настоящее обиталище. На широкую лавку, где было набросано тряпье, она старалась не смотреть. Из порванного тюфика лезет свалявшаяся осока. Настилальники из грубого небеленого льна давно не стираны. И они думают, что ей пристала такая брачная постель. Она провела здесь совсем чуть-чуть времени, а уже хочется утопиться. А баба Гоня, тогда еще юная девица, прожила в этой берлоге целый год. Едва ли прежний князь-медведь был приятнее нынешнего, и он тоже был ей родичем по матери. Сомнительно, чтобы юной Годонеге все это нравилось, но она прожила здесь до тех пор, пока у нее не родился ребенок, тот самый, что сегодня привел сюда Эльгу, и еще какое-то время, пока родители не убедились, что младенец выживет. Только потом ей позволили вернуться к людям пройти очистительные обряды, возвращающие из Нави в белый свет. Но через семь лет с ребенком ей пришлось проститься, а ему с ней. Почти всю жизнь мать и дитя не знали друг друга, пока сама Гоня не покинула белый свет и не пришла к своему сыну, чтобы жить с ним у вечного истока рода и племени. Эльге уже казалось, что она сама прожила именно такую жизнь. Все позади и впереди тоже. Судьба лесной жены-медведицы ходила по кольцу, повторяясь снова и снова. Это та опора, на которой стоит и возобновляется племя плесковских кривичей. И в ней никогда не будет никаких перемен. Но что-то в душе Эльги упорно противилось такой судьбе, Ее предки по отцу жили иначе. Они принадлежали к странному племени под названием Русь. У него не было своей земли. Оно зародилось и существовало в торговых посадах и на торговых путях по всем северным и восточным странам. Торги устраиваются на ничейной земле, на межах племенных владений, и в Русь вливались представители самых разных языков, хотя начало ей положили северяне. Эти люди в большинстве своем свободно говорили на северном, славянском, хазарском языках. Многие знали греческий и Хвалисский. У них были свои обычаи, например, погребение в подземном доме, чего не делали окрест, живущие племена не в Свеоланде. Ни в Ютландии, ни в Гардах. Жители Виков, Бьорка, в Свяоландии или Сюрнеса на Среднем Днепре гораздо больше походили друг на друга, чем каждый на Акривичей или Свеев, живущих за половину дневного пешего перехода от них. Русы собирали дружины для военных или торговых походов, оседали где-то, Женились и в конце концов умирали очень далеко от того места, где родились. Женщины их в Киеве уносили в могилу на плечные застежки платья, сшитого в хейтабе, а мужчин в бьорка хоронили с конем и поясом степного всадника. Они видели много племен, вобрали много разных обычаев и верований, но главное... Они знали, как велик мир, и своими трудами неустанно делали его еще больше. Голос предков русов звучал в душе Эльги, звал двигаться вперед, раздвигать границы своего прежнего мира. Никогда ею не слышанный голос отда Хельги манил куда-то, указывал путь. «В Киев!» Если она сумеет выбраться отсюда, Местина увезет ее в Киев, туда, где тепло, куда зима приходит на месяц позже, а уходит раньше. И там гораздо ближе до тех чудесных стран, откуда привозят разноцветные шелка, откуда пришло то дивное ожерелье из голубовато-зеленого камня под названием Измарагд. Разве место этой драгоценности в медвежьем логове? А ей, Эльги? Она порывисто встала, подбежала к порогу, распахнула дверь. Князь-медведь бродил неподалеку, среди первых стволов опушки, и обернулся, услышав скрип. Эльга снова закрыла дверь и вернулась к оконцу. «Самой ей отсюда не выбраться!» Да и как бы она миновала сторожу буры бабы. Оставалась ждать. Она огляделась, приметила в углу зерновую яму, подняла деревянную крышку. Вот оно, просто, нашла ковш, зачерпнула и высыпала в ступу. Потом взяла толкач и принялась медленно, размеренно толочь. Спешить ей некуда. Она вовсе не торопится кормить свадебной кашей своего косматого жениха. Через какое-то время дверь открылась. Вернулся князь-медведь. Эльга села, пораженная ужасом. Что? Уже? Но он лишь поставил два ведра с водой, окинул взглядом избу и ее, замершую возле ступы, хмыкнул и ушел опять.